— сказал Петр, — тем более, что к одному негодяю, которому я поклялся свернуть шею, прибавились еще двое, и с ними я должен расправиться точно так же. — Боюсь, до меня не доходит смысл твоих слов. — По всей видимости, недобрых, — сказал отец Жозеф. — Ну и кого еще ты обрек на расправу? — Позор на мою голову, отче Жозеф! сказал Петр, но если, как вы утверждаете, меня заманили в ловушку, то кому, как не мне знать тех двух пройдох, которые эту ловушку подстроили? Я угодил в нее, как последний дурак, кретин и балбес, мешком ушибленный, кем я и являюсь. Едва договорив, Петр вскочил на ноги, Ибо ему показалось, что в проеме распахнутых дверей, через которые участники первенства, отмечавшие рождение прекрасной Мари Клэр, выходили во двор облегчиться, на какую-то долю секунды в слабом свете, висевшего над входом фонаря, мелькнуло лицо Марио Пакионе и снова исчезло в черной тьме. Отец Жозеф с неожиданной силой схватил Петра за руку и рывком усадил его опять на приступочку подле очага. «Ты что делаешь?» — в полголоса спросил он. «Хорошо же ты усвоил мои наставления о том, как должен вести себя монах. Думаешь, за тобой здесь никто не следит? Никто тобой не интересуется? Никто тебя не видит?» «Я вне себя». — ответил Петр. — Простите, отче, Жозеф, я так глубоко погрузился в свои заботы. На ваш взгляд, это, конечно, грех, что у меня начались видения. — Тебе привиделся дьявол? — с интересом спросил отец Жозеф. — Да нет, не дьявол, но один из тех двух негодяев, о которых я только что упоминал, — сказал Петр. Однако уж его-то здесь все-таки быть не может. От чего это не может? – спросил отец Жозеф. Вот именно. От чего это не может? – сказал Петр. Нет, право слово я уже сдаю, слабею, старею и глупею. Доверно опустила. И трактирщик, который до сих пор посматривал на двух мужчин в сутанах, хмуро и сдержанно, вдруг подошел к ним и с необычайной учтивостью, граничивший с подхалимством, спросил, неугодно ли им переночевать в самой лучшей и удобной комнате для гостей и тем самым удостоить его заведения наивысшей чести награды. Отец Жозеф, прежде чем ответить, некоторое время молча разглядывал трактирщика, Своими выпученными, выцветшими глазами. «Ночлег... да, об этом, сын мой, Мы сами хотели просить тебя», — произнес он наконец. «Но не в комнате, не на перине. Нами конюшня или коровник сгодятся». «Как будет угодно святым отцам» сказал трактирщик. «Я мигом принесу попоны, чтобы святые отцы как следует отдохнули». Мне нравится мне этот парень», заметил Петр, когда трактирщик, согнувшись от желания услужить, поспешно удалился. «Не будем подозрительными без достаточных оснований», сказала отец Жозеф. «Но ты поступишь правильно, Петр». Если сегодняшней ночью оставишь под рукой свои пистолеты и свою шпагу, равно как и я свой кинжал. Петр не применил заметить при этом, что капуцины вроде бы и не носят смертоносного оружия. — Да, все именно так, — сказал отец Жозеф. Но я ведь не только покорный слуга всемогущего Бога, Человек от которого есть он или нет, ничего не зависит, но я также и сын благословенной земли Франции, выше которой нет ничего в целом мире, и старый боец своими ее славы.